Займите удобное положение. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Прослабьте губы, кисти рук. Отпустите напряжение в мышцах челюсти, щек, языка. Позвольте уйти напряжению со лба и кожи головы. Когда мы это сделаем, наш мозг,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 Расслабьте межреберные мышцы, мышцы живота, слева, справа, мышцу в центре живота, внизу живота. Если вы почувствуете, как внутри начинает что-то гулькать, это хорошо. Это расслабляется гладкая мускулатура, признак того, что наш мозг чувствует себя в безопасности.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 И именно находясь в спокойном и расслабленном состоянии, у нас появляется возможность с ним общаться. Такое состояние еще называется трансом, когда мы можем видеть картины и образы, что дает нам бессознательное. Оно не общается с нами словами, оно общается целостными образами, оно часто может подсказать решение сложной задачи,